Глава вторая. Ромстед недоверчиво уставился на него. «Миллион долларов. У него и в помине не было таких денег. Похоже, вы совсем ничего не знаете о своем отце. О, я полагаю, к пенсии он был очень неплохо обеспечен, но вовсе не в таких размерах, как вы говорите. Ну так слушайте». Вынув из папки лист бумаги, Брубейкер пробежался по нему глазами в поисках нужного места. 12 июля, всего за два дня до того, как его выбросили на городскую свалку, Гуннер Ромстед приходил в свой банк на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско и снял со счета 250 тысяч долларов. Что? Наличными. Сказал, что они необходимы ему для заключения сделки. «А теперь пораскиньте мозгами и ответьте, для какой такой сделки требуются наличные?» Ромстед вздохнул. «Черт возьми, все это выглядит по меньшей мере странно, но продолжайте». «Вот именно. 14 июля рано утром его тело обнаружили двое рабочих с мусоровоза. Там сначала побывали наши ребята, потом вызвали окружного коронера». «Бумажник вашего отца со всеми документами и полусотней долларов наличными лежал в одном из внутренних карманов его пиджака. Ноги были стреножены веревкой, позволявшей ему передвигаться, но не бежать, а руки скручены за спиной двухдюймовой липкой лентой. Для своих лет шестьдесят шесть, верно? Он был очень силен». Но даже горилла не смогла бы разорвать эту ленту, особенно если ее как следует намотать. Очистив рот от лактозы, мы обнаружили, что у него рассечена нижняя губа, сломан один из нижних резцов и выбит соседний с ним зуб. Мы также нашли входное отверстие, я имею в виду в затылке. Вы хотите прослушать медицинские рассуждения по поводу траектории полета пули? Нет. Короче говоря, было установлено, что пуля вошла точно в теме и вышла через заднюю часть верхнего неба. А это значит, что ваш отец встретил смерть, стоя на коленях, если только убийца не взобрался на стремянку. На снимке этого не видно, но на коленях брюк остались следы сажи. В верхней части головы обнаружено незначительное повреждение, Скальп рассечен так, будто его чем-то ударили по затылку. Земля там слишком твердая, а вокруг до нашего приезда успела потоптаться столько народу, что невозможно было выявить хоть какие-то следы. Скорее всего, Ромстеда вытащили из машины, заставили доковылять до края свалки, чем-то ударили, чтобы он упал на колени, и держали в таком положении, пока, наконец, не убили выстрелом в затылок, как при китайской казни. Думаю, это дело рук заезжих гангстеров. Их было двое или трое, а то и больше. Пошарив вокруг, мы нашли осколки зуба и расплющенную пулю, слишком деформированную, чтобы можно было ее идентифицировать с каким-либо определенным оружием. Однако нам удалось установить калибр. 38 восьмой хотя проку от этого никакого, он самый распространенный. Мы уверены, что его везли сюда с завязанными глазами, потом повязку сняли, чтобы не оставлять лишних улик. Такой сильный человек, конечно же, не мог вести себя как баран на бойне, когда понял, что его ожидает. Отсюда синяки и разорванная одежда. Видимо, перед тем, как вашего отца привезли на свалку, Он отчаянно сопротивлялся, поэтому и был связан таким образом. Брубейкер замолчал, заново прикуривая потухшую сигару, затем бросил спичку в пепельницу. Ромстед зажмурился, силясь изгнать из воображения слишком живую сцену. «А когда он сюда переехал?» — спросил он. «Никто точно не знает». Он жил в Колвилле один, уезжал и возвращался, когда хотел, и вряд ли кому-то заранее сообщал о своих планах. Однако я не удивлюсь, если в городе отыщется несколько женщин, которые знают о нем гораздо больше, чем мы можем себе представить. Ваш старик, похоже, был настоящим Казановой, и с годами его любовь к слабому полу не угасла, так что времени он даром не терял». Гонор Ромстед частенько наведывался в Сан-Франциско, когда на машине, когда самолетом из Рино. Мы проверили авиакомпании, но у них на июль не зарегистрировано его заказов. Значит, все это время он ездил на машине. Последний раз его видели в Колвилле 14-го, когда он ставил машину на техобслуживание. Как обычно, на станции Шел, что на Эспен-стрит. Собираясь уезжать больше, чем на несколько дней, покойный обычно договаривался с парнишкой по имени Оли Прют, чтобы тот захаживал к нему домой, посмотреть, все ли в порядке, не случился ли пожар, ну и тому подобное. Но Оли утверждает, что на этот раз он ему не звонил. Значит, не собирался задерживаться надолго или же просто забыл. Зазвонил телефон. «Извините». — сказал помощник шерифа и снял трубку. Брубейкер слушает. А, доброе утро!» «Да, приехал. Сейчас он здесь, у меня в кабинете». «Хорошо, я ему передам». «Не за что». Он положил трубку. «Это адвокат вашего отца Сэм Боллинг. Он тоже пытался разыскать вас. Если не возражаете...» Он хотел бы встретиться с вами после того, как мы закончим нашу беседу. «Хорошо», — ответил Ромстед, — «спасибо». Его офис находится на Уитеркер-билдинг на пересечении треки улицы и Эспен. Сэм — душеприказчик вашего отца, и как только он узнал, что капитан Ромстед мертв, Сразу же уведомил об этом налоговую службу, банки, возможных кредиторов, всех, кого положено по закону. Это от него нам стало известно о деньгах и о квартире в Сан-Франциско. Банк в Сан-Франциско сообщил Сэму о той огромной сумме, которая была снята со счета, а тот, в свою очередь, незамедлительно известил нас. Он беспокоился о деньгах, но теперь их уже, наверное, никто и никогда не отыщет. «Пока мы обыскивали Кольвельский дом Ромстеда в надежде обнаружить хоть какие-нибудь следы денег, если он вдруг не успел заключить так называемую сделку, мы попросили полицию Сан-Франциско проверить его квартиру в городе. Ни там, ни тут денег не оказалось. Но зато мы нашли улики, которые подтвердили наше предположение. Точнее, их обнаружили в Сан-Франциско». Все, что удалось отыскать в его доме, — это несколько тысяч гаванских сигар. Но квартира в Сан-Франциско окупила все усилия. Осматривали ее очень тщательно. В стенном шкафу стоял пустой чемодан, в щелях которого застряла какая-то белая пыль. Полицейские извлекли ее и отправили на экспертизу. Это оказался героин, разбавленный молочным сахаром. И вот к чему мы пришли. «Все свидетельствует о том, что еще когда он ходил в море, то участвовал в контрабанде наркотиков и до сих пор сохранил свои связи». «Да черт с ними! Даже если бы Кастро был председателем Национального комитета Республиканской партии, то все равно его сигары были бы мне не по карману». «Ну хорошо, послушайте», — начал Ромстед. «Мне кажется, что в ваших рассуждениях есть большой изъян». Если он купил этой дряни на четверть миллиона, а потом перепродал кому-то еще, то должен был получить больше, чем сорок долларов. Но денег не нашли ни в его доме, ни на квартире. Куда они, по-вашему, провалились? Скорее всего, их забрали эти бандюги. Значит, все должно было произойти в его доме, если они пришли за ним туда. Там остались какие-нибудь следы борьбы». «Никаких. Но не забывайте, он связался с профессионалами. Такие не вламываются, сокрушая все и вся, как в боевиках. Вы в этом убеждены, и нет никаких шансов их поймать». Лицо помощника шерифа потемнело от внезапно нахлынувшего гнева, но он сумел быстро взять себя в руки. «Господи, Ромстед, я вполне понимаю ваше состояние, но и вы постарайтесь меня понять». Посмотрите, в какой заднице мы оказались. Вашего отца убил кто-то нездешний. Если взглянуть на дело с географической точки зрения, то наш городок случайно стал местом убийства. Все, что мы имеем, это труп и юрисдикцию штата. Все нити, ведущие к преступлению, и все, что с ним связано, исходит из столицы другого штата. Полиция Сан-Франциско оказывает нам всяческое содействие но у них, как всегда, не хватает людей. У каждого следователя за плечами список нераскрытых дел подлиннее воспоминаний дешевой проститутки. Нам остается только продолжать опрашивать людей, что мы и делаем, пока не наткнемся на того, кто заметил той ночью машину и сможет дать хоть какое-то описание. Тогда у нас будет за что ухватиться». «У вашего отца был незарегистрированный телефонный номер и абонентский почтовый ящик, поэтому, чтобы узнать, где он жил, этим парням пришлось наводить кое-какие справки». Брубейкер принялся засовывать бумаги обратно в папку, что означало окончание аудиенции. У Ромстада оставалось еще несколько вопросов, но их лучше будет задать Боллингу. «Если мы на что-то выйдем, непременно дадим вам знать». — сказал Брубейкер. Ромстед встал. «Извините за беспокойство. Пустяки. Кстати, кто владелец судна, на котором вы плавали?» «Кэрол Брукс. Вы можете связаться с ним через Southland Траст Банк в Сан-Диего». Брубейкер пожал плечами. «Таков порядок. Я должен был задать этот вопрос». «Ничего страшного». Ромстед вышел из здания и зашагал по Эспен-стрит, пытаясь собраться с мыслями. Господи, что же старик намеревался делать с четвертью миллиона наличных, даже если они у него были? И почему он купил здесь то ли ферму, то ли ранчо, а затем снял еще и квартиру в сан франциско С каждой минутой дело становилось все запутаннее.